Глава пятнадцатая. Мой круг. Мейстер, романы Цветик долго обсуждали мое предложение со своими партнерами, коих я насчитал чуть больше сотни. Это были люди из разных кланов и фракций, объединенные необходимостью держаться вместе. Их взгляды на все были далеки от единства. Они бы спорили до полуночи и так ни к чему бы не пришли, если бы не срочность. Рейд твердо постановил, из боулинга без результата не выходить, хотя даже мейстер здраво заметил, что принимать такое важное решение на пустой желудок – глупость, потому что внутренний ресурс рациональности исчерпывается за день, особенно если в последний раз ты принимал пищу утром. В любом случае, никто из них ничего не терял, и, судя по тем разговорам, что дошли до меня, они больше переживали из-за того, что сделка слишком заманчива, чтобы быть правдой, а значит, есть какой-то подвох. В чем именно он заключается, они сейчас и пытались выяснить. В бурном обсуждении участвовали все, кроме Цветика и Романа. Эти двое уже все для себя решили и взвалили груз ответственности на мастера, а сами принялись играть в боулинг. Стук бросаемых шаров и разлетающихся кегель отвлекал других, а вопль Романа о совершенном страйке заставил мою спасительницу-певицу Мишель вздрогнуть. Недовольно оглядев поэта и проклинателя, она направилась ко мне, а приблизившись, молча выжидающе уставилась, что позволило ее рассмотреть. Невысокого роста, со смуглой кожей, огромными черными глазами, обрамленными пушистыми ресницами и с короткими светлыми кудряшками. Девушка выглядела молодо, словно только вчера закончила школу. Но я знал, что ей уже почти 30. Сейчас в ее говоре отчетливо прослеживался французский акцент. «Ну что же, Шепард, скажи, что ты задумал?» «Решил купить нас, а заодно загробастать наших болельщиков?» «Ты серьезно? Через час-полтора, зависит от того, объявит Октиуса моей дисквалификации, до хайлайтов или после». «Мне уже не понадобятся никакие болельщики. Я был честен с вашими лидерами, Мишель. Мне нужна эссенция жизни. И заметь, я прошу не подарить ее, а продать. За разумную цену, разумеется, по оценке гоблинских аукционеров. То, что я предлагаю взамен, не купишь ни за какие деньги». Девушка закатила глаза. Очевидно, финансы беспокоили ее в последнюю очередь. Судя по ее поступку в провале, Мишель импульсивна и больше думает сердцем, чем головой. Вероятно, она любопытна, как кошка, и на этом можно сыграть. «Где то мой лазерный брюлок?» Перебрав несколько вариантов, я заговорщицки прошептал. «Могу я тебе открыть секрет, Мишель? Зачем мне на самом деле нужен приз чемпиона игр?» Она покосилась в сторону, откуда нас снимали сразу несколько зависших, будто стайка стрекоз над рекой, миниатюрных дронов-операторов. «Сейчас трансляция не ведется, но завтра о твоем секрете узнают все», сказала девушка. «Но «Ну, знаешь что, это любопытно. Честно говоря, я даже хочу, чтобы тебя оставили». «Интересно было бы подраться с тобой на одной стороне и посмотреть, на что ты способен, и как держишь слово. Вечером после интервью у тебя в номере расскажешь, что у тебя за секрет такой. Договор?» Она протянула руку, и я ее пожал. «Не вопрос». «Окей, Алекс», — не отрывая взгляда от моего лица, кивнула Мишель. «Я проголосую за то, чтобы принять твое предложение». Мейстер поставил вопрос ребром, кто откажется, должен покинуть рейд. «На это никто не пойдёт. С другой стороны, если рискнуть, у нас появится шанс на победу в играх, а ради такого...» Промурлыков что-то себе поднос девушка улыбнулась и убрала руку, и только тогда я ощутил, что её ладошка была мокрой, а значит, Мишель волновалась, разговаривая со мной. Возвращаясь к своим, она наткнулась на Цветика, отошедшего сделать разбег для броска, но будто не заметила его. Поэт после столкновения с ней споткнулся и отправил шар в канавку возврата, а может, просто сработало проклятие романа. Не знаю, стал ли голос Мишель решающим, но вскоре меня подозвали и объявили, что все согласны на Альянс. Причем не последовало никаких дополнительных условий или вопросов. Старик Розенталь просто огласил вердикт группы и спросил. «Заключаем сделку». Я кивнул, и мейстер призвал арбитра. Не прошло и пяти минут, как появился непримечательный мужчина, серый костюм, сонный взгляд и зализанные назад волосы мышиного цвета. «Предмет сделки? Стороны?» Безучастно проговорил он. Мейстер огласил условия и назвал участников, все присутствующие и Алекс Шепард. Выслушав, прайм-нотариус спросил. Месячный срок на исполнение обязательства Алексом Шепардом считается с момента заключения договора или со дня окончания демонических игр. «Начинает сегодня!» — выкрикнул гном-инженер Джокер, вчера подорвавший своих возле эгиды. В жизни он был противоположностью своего персонажа. Огромный, довольно флегматичный дитина под 2 метра ростом которого в реале называли игровым ником, чтобы не путать Джокера Джозефа с мейстером Иосифом. «Нет», — не согласился Иосиф, «справедливо будет со дня окончания игр». «Оговорён ли метод повышения суммы характеристик?» «Не могу разгласить раньше времени, уважаемый арбитр», — ответил я. «Хорошо, пропишем что-либым способом, не противоречащим игровому процессу». Прайм-нотариус прояснил ещё несколько деталей, огласил финальные условия сделки и даже внёс в них сумму характеристик персонажей на сегодняшний день после чего объявил сделку заключенной и предупредил, что нарушение условий повлечет за собой кару, вплоть до понижения гражданской категории. Времени все это заняло немного, минут 15, но все же достаточно, чтобы мы пришли в зал торжеств к окончанию ужина. «Вечером загляну к тебе», шепнула Мишель на ухо, проходя мимо. От ее горячего дыхания мурашки пробежались по коже. Я растерянно улыбнулся, мало ли, как её слова воспримут зрители, если, конечно, они это услышали. Проводив её взглядом, я нашёл свой стол, но садиться не стал. Заручившись поддержкой людей мейстера, решил развить успех и попытался поговорить с Кецалем. Не то чтобы я надеялся на его помощь, просто хотел обозначить свой интерес. Но Рената общаться не захотел. Стоило мне приблизиться к его столу и открыть рот, он рявкнул. «Не о чем нам говорить, Шепард. Исчезни и прощай. Сегодня здесь твой последний день». Тиса сидела рядом с ним, она прошептала Рената что-то на ухо, и тот ей кивнул. Малик просто буравил меня взглядом, ухмыляясь. «Спросите у своей новой подружки, что я могу предложить мистера Лайола», сказал я, прежде чем отойти. Говорил я спокойно, а внутри клокотал гнев. Я не понимал, чего эти двое никак не угомонятся. Предали? Ладно, я принял это, пути разошлись, бывает. Но к чему меня постоянно провоцировать? Впервые с первого дня у меня зародились сомнения по поводу искренности Тису и Малика. Задумавшись, я задел стул кого-то из призванных. Извинился, а потом понял, перед кем. Оказалось, что путь к моему одиночному столу пролегал через зону, занятую группой Дестине. «Ты, похоже, совсем ослеп на дне провала!» проворчал Минган, а потом, показывая на меня, крикнул своему лидеру. «Дэш, ты видела? Хамло и выскочка!» За соседним столом сидела Дестине винзер Она пригубила бокал с шампанским, зловеще улыбнулась и что-то прошептала сидевшему рядом лорану оборотню-фокуснику Мессии. По другую ее руку устроился перекачанный мужчина с колючим взглядом, Лофер Уркиш. «Животное!» — прокомментировала Дестини, буравя меня презрительным взглядом. «Эй, Алекс!» — громко окликнул Лоран. Привстав, он поманил меня указательным пальцем. Вокруг зашелестели дроны-операторы. «Подойди!» Я остался на месте, не пытаясь приблизиться, но и уходить не стал, лишь поднял одну бровь. «Алекс, да подойди ты, я не кусаюсь!» — манерно протянул мессия. Или без обилок угрозы смелости испарилась? Знаешь, я ведь действительно думал, что ты чего-то стоишь. Нет, правда, даже сочувствовал тебе. Мы же ничего о тебе не знали. И когда я увидел, как тебя атаковали во время регистрации, пожалел, пожалел. Подумал, вот же бедный мальчик, никто его не любит, ай-яй-яй. Надо поддержать парня, пусть знают, что Лорен единственный, кто к нему относится хорошо. Все больше дронов подключалось к ведению трансляции. Мессию снимали со всех ракурсов, и он прямо купался во всеобщем внимании. Весь мир сейчас смотрел на него, а он, такой смелый, отважный, справедливый и добрый, получил свою минуту славы за мгновение до дисквалификации всемирного пугала, скифа, угрозы А-класса. «И вот прошло четыре дня», — продолжал Мессия, не забывая смотреть по сторонам, чтобы его горделивый профиль видели все. «И что? Бездарная игра? Трусость во всех ее проявлениях и обман? Бог мой, во всем, что ты делаешь, Алекс, сплошной обман!» Он покачал головой и подсокал языком. Печально вздохнул, развел руками. «Такова жизнь, слабые и ущербный, готовы на все, за место под солнцем. Ты, как таракан, вылезший на свет и вдруг возомнивший себя равным нам, всем тем, кто упорным трудом, своим и своих предков, добивался высокого гражданского статуса, высоких уровней и рангов в дисгардиуме. «Ты — воплощение идиотской мечты любого трутня. Из тех, что всю жизнь лежат на диване и мечтают, как мановение волшебной палочки, станут богатыми и знаменитыми. Они-то тебя и поддерживают, Шепард!» Лорен сделал паузу. «А ты стала быть аристократ?» — спросил я. «Странно, но его слова не ранили, напротив, смешили. Голубая кровь?» «Ах, не завидуй!» — отмахнулся он. «Может, ты и пользуешься поддержкой Аницо и прочего сброда, но в нашем кругу тебе делать нечего. Запомни, это раз и навсегда». Лорен небрежно помахал тыльной стороной ладони. Мол, уходи, я закончил, и сел. Я же, частично принимая его позицию, мне и правда повезло, больше удивился тому, что это сказал он, а не Дестине. По сути, это были ее слова, ведь, насколько я знал, Лорен выходец не из высоких гражданских категорий и пробился наверх за счет Диса. Вспыхнула злость не конкретно на Мессию или Дейстине, а на всех тех, кто объявил себя избранным, а остальным подарил право на существование, тех, кто по умолчанию считает себя лучше, забыв о том, что не всем людям везет родиться талантливыми, умными, богатыми или красивыми. Прекрасно Дейстине посчастливилось быть дочерью владельца крупной корпорации, но что хорошего для человечества сделала она сама. Лучшие наставники, образование, генетическая корректировка, разгульная молодость и игра в дисгардиум — вот её жизнь. Сольный спектакль «Мессии» был разыгран с какой-то целью. Но и я не безмолвный актёр, не декорация. Разум погасил рвущиеся наружу, как пар из-под крышки котелка, эмоции. Слова оборотня можно было использовать. Основная аудитория игр — те самые, кого Лорен назвал сбродом. Краем зрения, подметив, что дроны-операторы не улетели и ждут развития событий, я заговорил, обращаясь к «Мессии». «О человеке многое говорит его игровое имя, Лорен. Твое не просто говорит, оно прямо-таки кричит о том, кем ты мечтал стать, когда выбирал его. Мессия, помазанник Божий, второе воплощение Христа или просто предвестник новых богов? Как бы ты его ни трактовал, очевидно, что ты хотел быть чем-то большим, чем ты есть, и принести в мир что-то хорошее. Ты мечтал об этом, не так ли? И что же здесь преступного?» Улыбнулся Лорен, обращаясь ко всем. «О чем только не мечтаешь, будучи подростком?» Зал замер, слышно было только шелест дронов, облако мошкары, зависших вокруг. «Приступ на то, что ты предал свои детские мечты», — ответил я. «Став великим фокусником, ты получил доступ к сильным мир Одиса. Твоя мечта — войти в клан Дети Кратоса. Да, я смотрел твое интервью. Ты сам постоянно упоминал об этом. Даже сейчас, сидя рядом с Дейстиней и озвучиваю ее мысли, ты, как полагаешь сам, сделал еще один шаг к этой мечте. Как же, Дети Кратоса? В этом закрытом клане только лучшие из лучших реального мира». «И если тебя примут, ты сам станешь таким же, так?» «А пока этого не случилось, можно хотя бы громогласно рассуждать. Наш круг. Смешно, мессия. Ты не в этом круге. Тебе позволено быть рядом, но не внутри. Да и если тебя впустят, то ваш круг очень узок. Это избранная элита». «Пф», — фыркнул он. «В этом вся суть, Шепард. Только достойные, а таких один на миллион. А кто твой круг?» «Мой круг, все остальные. Граждане низких категорий, не граждане». «Все они есть мой круг, и я говорю об этом с гордостью». «Бред!» — фыркнул мессия. «Дешевая попытка заигрывания с аудиторией». «Игры с аудиторией — твой конек, дро». В абсолютной тишине я развернулся и направился к своему столу. «Презрительное дро», как называли «не граждане не граждан», я еле слышно прошептал. А потому те, кто сидел дальше, выясняя друг у друга, что я сказал, осознали смысл не сразу. Зато когда это произошло, шум поднялся несусветный. Меня бурно обсуждали, потому что с едой уже все закончили. Я же принялся за овощной суп-пюре с гребешками, а доев, перешел к сочному стейку. Ел, буквально заталкивая в себя еду. Прогулки по залу позволили рассмотреть, кто и с кем сидит. И еще до показа хайлайтов я понял, что расстановка сил изменилась. В группе кицаля осталось человек 10, включая инфекта и тиссу. Они объединились, сдвинув два стола. Наверное, этим объяснялось плохое настроение Ренату, но все равно непонятно, почему мои бывшие друзья остались с ним. Эти двое везде искали выгоду, и логичнее им было бы перейти к отколовшемуся от Кецаля Маркусу, чья группа набрала 30 человек, причем среди них я заметил не только тех, кто и до того состоял в рейде Кецаля Маркуса, но и несколько ранее независимых групп. Видимо, все одиночки и малые группы пришли к мысли о том, что теперь выжить можно лишь в составе сильного рейда. Это подтверждало и то, что выросла группа Дестини. Серебряный рейнджер из детей Кратоса собрала вокруг себя 10 столиков, забитых людьми, включая ганкеров Смузи, Райкера и Фобоса. После многочисленной, но не боевой группы Мейстера этот рейд оказался самым большим. Недалеко от меня было место безумцев Риперграунда. Этим утром их всех сожрал демон Авадон. Ребята шумели и были изрядно на веселе. Видимо, уже успели за день залиться бесплатным алкоголем, отмечая для себя окончание игр. С другой стороны, сцены затерялась небольшая группа моих союзников. Странник Хелфиш, белая амазонка анна и игроки Модуса. Если выиграет кто-то из них, думаю, я смогу договориться с Хинтерлистом или Хорвадцем об эссенции. Вряд ли они откажутся поучаствовать в крестовом походе против ядра Чумного Мора. Все это время я чувствовал на себе стерегущий взгляд Дональда, моего нового помощника. Он не подходил, но и ни на секунду не сводил с меня глаз. Призванные лениво потягивали вино, коктейли или что покрепче. Постепенно наступила темнота, осветилась сцена, и под рев гимна игр из-под потолка спустился Гай Берра Ноктиус. «Приветствую вас, призванные!» огласил зал громоподобный голос распорядителя. «Четвертый день демонических игр полностью изменил расклад сил, и сейчас мы посмотрим самые яркие моменты!» Судя по ярким моментам, день прошел относительно скучно. Призванные после мясорубки на дне провала долго добирались наверх. Это заняло у них остаток дня вчерашнего и большую часть сегодняшнего. По пути были скандалы и взаимные обвинения, продолжавшиеся второй день. Кто-то из призванных поленился идти пешком и самоубился, вскрывая печати на вратах, а потом лениво бродил по окаянной бреше, собирая ресурсы или выпивая в таверне и строя планы в ожидании партнёров. Флибустиер Дагон, один из таких самоубийц, решил, что не хочет тратить еще один день на бесконечный подъем по лестнице. Вскрыв печать 400-го этажа, он подложил приличную свинью всем остальным. Сначала ничего не предвещало опасности. Открыв врата, Дагон выжил за счет способности, поглощающей смертельный урон. «Затупил», — коротко прокомментировал он позже. «Там шанс срабатывания 10%, типа «повезло». Следом нам показали босса, кривлявшегося на пороге, шутника Риддика». Трехрогого демона с пылающими глазами и широкой улыбкой. Рогаева были выкрашены в красно-сине-желтые цвета и напоминали шутовской колпак. Издевательски расхохотавшись, он закричал. «Хей-хей-хей, смертный! ха ха Все вверх дном! ха хо, хо Все ходуном! Заходи, повеселимся!» Дагон, все еще не решивший, как быстро попасть наверх, атаковал босса. Тот с гиканьем и визжанием уклонился, продолжая кричать «Хо-хо!» и умудрился оказаться позади Дагона и дать ему пендель снявшись жалкую единицу жизни. Шутник Ридик не наносил серьезного прямого урона. Как выяснилось, он шутил, и от его шуток было не только не смешно, но еще и очень больно. Ридик скастовал раскаленную подкову, больше напоминающую стульчак, и приклеил ее к заднице догона. Вопя от боли, тот бросился наружу и прочь от врат, не получая урона, чем в прямом смысле поднасрал всем, кто шел сзади него. Из подковы полилась лава, и там, где она растекалась, еще около часа было не пройти. Закончилось все тем, что Дагон спрыгнул в пропасть, а остальным пришлось ждать, пока лава застынет. Шутник Ридик же продолжал зазывать всех к себе, обещая незабываемое веселье. Еще всех удивил мейстер, сумевший по дороге наверх на ходу снабдить ювелиркой весь свой рейд. Видимо, поэтому к нему присоединилось несколько одиночек. Туда теперь входили не только призванные, прославившиеся не боевыми заслугами, но и дамагеры, танки и хилы. Их привлекла отличная экипировка «Зелье и еда», то, что создавалось топовыми ремесленниками. Как я понял, часть ингредиентов добывалась в лесу. Что-то внутри инстанцев, а что-то можно было приобрести у торговцев за демоническое золото, выпадавшее с мобов. За счет приличных бафов от еды и зелий на скорость передвижения рейдмейстера быстро поднялся наверх и частично пофармил не до конца освоенный 20-й этаж. Видимо, из-за этих успехов Иосиф, Роман и Нико были сегодня так счастливы. Но лучшим игроком четвёртого дня всё равно назвали Маркуса, но не за прогресс. Игроки так и не успели подняться до конца. После ссоры с Кецалем из-за эгиды, орк не только перетащил к себе большую часть группы, но и по дороге наверх привлёк к себе ещё несколько сильных игроков из отрядов поменьше. «Всё самое интересное будет завтра», — прокомментировал Маркус своё достижение. «Мы пропустим полтора десятка этажей, даже больше. Начнём с сорокового, сила рейда позволяет. Хватит плясок вокруг угрозы, надо заканчивать эти игры». Удивительно, но обо мне в хайлайтах ничего не было. Скифа показывали ровно две секунды, как он сидел в позе лотоса и медитировал. Все. Не было ни моего диалога с демоном, ни кадров, как он накрыл лапами купол, ни боя. Я понял, что меня окончательно списали. А чтобы не нагнетать ажиотаж, представили Скифа трусливым слюнтяем, который даже без штрафов побоялся покинуть пределы абсолютной эгиды. Еще до голосования, видя, что Октиус заканчивает обзор и никто так и не увидит моего боя с Авадоном, я отчаянно замахал рукой. Хотелось получить слово и рассказать о своих успехах самому, но ведущий меня будто не заметил. А когда я попробовал пробиться к сцене, у меня на пути выросли дроиды-охранники и вежливо попросили вернуться на место. Неудивительно, что худшим игроком дня стал я. В глазах зрителей я так и просидел весь день под куполом. Октиус не стал брать у меня никаких комментариев. Вместо этого он попросил тишины и торжественно объявил. «Не спешите расходиться, мы не закончили!» Прежде чем сделать важное объявление, позвольте продемонстрировать вам запись, сделанную вчера вечером с Бейджа, бывшей сотрудницы Сноу Сторм, Кэролайн Хантер. Для тех, кто ее не знает, это бывшая помощница Алекса Шепарда, предвестника Скифа. Голокуб вывел изображение стола, где сидел я. Рядом стояла Кэрри. Зрителям показали, как я прошу ее связаться с друзьями. Следом был момент в ванной моего номера. Помощница спрашивала, у кого конкретно, и что нужно узнать. Запись оборвалась. Сегодня Кэролайн Хантер была задержана. — сообщил Октиус. С ее личного коммуникатора дважды был зафиксирован разговор с Эдвардом Родригезом, другом Шепарда. Один вчера около полуночи, второй ранним утром. Передать полученную информацию Хантер не успела. Служба безопасности перехватила ее у номера подопечного этим утром. «Для призванных моя дисквалификация не стала новостью. Они ждали только ее официального объявления, но все загомонили. Они не знали причины, и повод вызвал удивление». «Согласно контракту, участникам демонических игр запрещены любые контакты с внешним миром», продолжил распорядитель. «Решением специально созданной комиссии по этике Алекс Шепард пожизненно дисквалифицируется с демонических игр». октиус замолчал, обвел зал тяжелым взглядом, нашел меня и продолжил, не отрывая от меня глаз. «Решение. Решение окончательное. Однако до того, как я добавлю еще кое-что, предлагаю послушать, что обвиняемый скажет в свою защиту. Алекс, прошу на сцену. В мертвой тишине я, глядя перед собой и ощущая сотни взглядов, прикованных ко мне, добрался до сцены и встал рядом с распорядителем. «Говори, тебя слышат», — шепнул Гай Бэрон. Я вышел чуть вперед, сцена располагалась в центре зала, и обращаться одновременно ко всем не получилось бы, но мое лице видели все, кто смотрел на голокуп над сценой. «Добрый вечер!» «Мне много чего хотелось вам рассказать, пока я шел к этой сцене. Например, о том, как сильно Сноу не хотел, чтобы я выиграл, и с самого начала делал все, чтобы я сюда не добрался. Вы знали, что за день до начала игры небесный арбитраж приговорил меня к Ордалии? Понимаю, не знали, потому что я не мог и трансляции не веду. Но я прошел суд богов. Видели, кстати, мой призрачный коготь? Это награда за Ордалию. И победил в ней я не за счет способности угрозы, которых у меня там не было, но и не потому, что какой-то особенный или одаренный. Нет». «Я победил благодаря помощи тех, кого назвал бы друзьями, но до начала суда богов я о них никогда не слышал». Я замолчал, вспомнив о Навалике, Звездочке и Ману -Гану. Октиус ободряюще похлопал меня по плечу, и я продолжил. «И так во всем. Многое, чего я добился, сделано благодаря поддержке друзей. По понятным причинам я не могу назвать их имена, кроме тех, кого вы и так знаете. Я благодарен даже Мелисси Шеффер и Малику Абдуалиму». К ребятам метнулось несколько операторов, и Галакуб показал их ошарашенные лица крупным планом. Так вот, Сноу Между нами есть критическое расхождение во взглядах, сути которого, к сожалению, я не имею права оглашать. Но факт в том, что корпорация активно мне противодействует. Ни для кого не секрет, что другие призванные во все времена находили способы обмениваться информацией с внешним миром. Полно доказанных примеров, и если хотите узнать больше, поищите в сети. Никого не дисквалифицировали, даже тех, кто получал сведения о конкурентах. «Алекс, осторожнее с такими обвинениями», — перебил Октиус. «Это лишь домыслы». «Хорошо, кому интересно, сам найдет». «Суть в том, что я не искал преимуществ, полученных неигровым путем». «Но Сноусторм не мог упустить случай и воспользовался шансом убрать меня». «Алекс, вам не показалось странным, что в записи показали лишь саму просьбу связаться и не продемонстрировали, что именно я просил узнать у моего друга Эдда Родригеза?» «Мистер Шапард!» «Я спрашивал о божественных артефактах в клановом хранилище». «Да, у нас их так много, что я не помню все, а мне нужно было знать. Как думаете, зачем?» «Зачем?» — машинально спросил распорядитель. «Потому что давно убедился, что без друзей я никто. Так вышло, что на играх я остался без них. И мне очень хотелось завести новых. И надеюсь, мне это удалось. Понимаю, что уже вылетел с игр, но ими жизнь не заканчивается». «Алекс, ну ты же понимаешь, что как ни крути, ты нарушил правила». «Понимаю». Но не понимаю, почему вы так и не показали мою беседу с демоном 666-го этажа, не осветили бой с ним, не отметили, как я дрался в лесу с тремя ганкерами. Вон они в зале, Смузи, Фобос и Райкер. Думаю, они с удовольствием рассказали бы, как решили втроем напасть на одного. Что? Казалось, Октиус был удивлен. Погоди, ты хочешь сказать, что дрался с финальным боссом? Ну да, только теперь это не имеет никакого значения, не так ли, мистер Октиус? Я пожал ему руку, прощаясь, и заметил, что распорядитель ошеломлен. Он что, не видел? Или из-за ясности все произошло так быстро, что он просто пропустил битву? Спускаясь со сцены, я услышал, как Лорен, поднявшись, закричал. «Шепард, о чем вы договорились с мейстером? Иосиф, ты продался парнишке?» «Розенталь не продается!» — привстав, крикнул Иосиф. «А что тебе пообещали дети Кратыша, лицемер? Кто бы говорил, старый пердун?» В разгорающуюся свару вмешались друзья спорящих. Поднялся шум. Но Октиус подал знак, и, заглушая крики, грянула музыка. А когда она стихла, распорядитель поднял руку и громогласно объявил. «Не спешите прощаться с Алексом!» Зал ахнул, зашептался. Кто-то даже приподнялся, чтобы лучше видеть происходящее на сцене. А там ничего необычного не было. Октиус, заложив руки за спину, расхаживал из края в край и, вдруг остановившись, заявил. «Итак...» Он вздохнул, прислушался к кому-то, говорящему через вставленный в ухо наушник, пожал плечами и затраторил. «Выслушав Алекса, я изменил свое мнение. На правах распорядителя демонических игр я отменяю решение комиссии по этике и выношу вопрос на суд призванных. Напомню, что суд призванных применяется очень редко. На моей памяти лишь дважды за всю историю игр я взваливал груз решения на плечи участников». Удивление нарастало. Суд призванных, он в своем уме, донесся до меня шепоток сзади. Шепард нарушил правила, ему не место на играх. «Внимание! На суд призванных выносится вопрос, должен ли быть дисквалифицирован Алекс Шепард, он же предвестник Скиф. Прошу посмотреть на ваши комму участников». Ответ «да», если вы за дисквалификацию. «Нет», если против. «Алекс, ты голосованию не допущен». Голосование начинается через три, два, один. Начинайте, прошу вас. У вас минута. Я впился взглядом в голокуб. Сейчас он отображал два столбца. Красный — голоса за дисквалификацию. И зеленый — против. Таймер отсчитывал секунды. 0,57, 0,56. Красный столбец вырос очень быстро. 40, 49, 64 голоса против меня. Ну же, мейстер, думал я. Это же вписывается в наш договор. Бум! Сразу 10 голосов против помогли подрасти к уцему зеленому столбику. Жаль не понять, кто меня поддерживал. Голосование было анонимным. Каждый голос озвучивался всплеском воды, словно призванные лили воду на чашу весов. Плеск. Еще 14 голосов за дисквалификацию. 78. Плеск. Переглянувшись, странники, Модус и Анна единогласно проголосовали против. Я ждал этого и наблюдал за ними. 68 против 22. Интересно, кто были первые 10? Неужто группа Кицаля? 30 секунд, огласил Октиус. Чего тянет мастер? Я нашел его взглядом и увидел, что он и остальные бурно что-то обсуждают. Старика смутили слова о продажности. Тем временем красный столбик подрос почти до сотни голосов. Всего участников оставалось чуть больше 200 и дело мое было плохо. 15 секунд!» Я видел, как Цветик встал и, плавно жестикулирая, начал что-то говорить. «Он что там, стихи читает?» Остальные его внимательно слушали. Еще несколько голосов капнуло в копилку за дисквалификацию. «Уже 111 за!» «Ну же, мейстер!» 5 секунд!» — поторопил их Гай Бэрон. Иосиф Розенталь оглянулся и кивнул мне. «Плеск, плеск, плеск!» На зелёный столбик пролился водопад голосов, и он вырос на 112!» Прозвучала сирена. Возгласы разочарования пронеслись над залом. «Суд призванных завершён!» объявил Октиус. «134 голоса против и 111 за!» «Мои поздравления, Алекс!» «Ты всё ещё призванный!»